Очень удобно разговаривать. Вот это да, изумился Чебурашка. Я бы до этого никогда не додумался. Ну, а ты, Дима, спросила Галя, разве ты завел себе друга? Завел, ответил Дима. Еще как завел. Кто же это, если не секрет? Покажи нам. Вот кто. Дима показал пальцем на Марусю. Но ведь у нее совсем нет двоек, удивился крокодил Гена. Это, конечно, плохо, согласился мальчишка, но двойки — это не главное. И если у человека нет двоек, еще не значит, что он никуда не годится. Зато у нее можно списать, и она помогает мне делать уроки, вот. Ну что ж, объявила Галя, дружите на здоровье, мы будем только рады.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 все чебурашкины ярко раскрашенные шары. «В руки берется, назад не отдается», — тут же заявила она. «А еще надо?» — спросила Галя. «Давай». Теперь у нее в руках было уже две связки шаров, и они буквально отрывали старуху от земли. «А еще дать?» — вступил разговор Гена, протягивая свои шарики. «Конечно!»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 «И уносил дальше и дальше. Разбойники!» — кричала она. «Я еще вернусь! Я еще покажу вам! Вам всем житья не будет!» «Может, и вправду она вернется?» — спросила Галя у Чебурашки. «Тогда нам действительно житья не будет!» «Не беспокойся!» — сказал Чебурашка.